Борода. Черт, черт, черт! Четверг же! У мамы спектакль, значит, я должен был Левку забрать. А, -а, а! Мы летим с Костиком. То есть я лечу, а он пыхтит за мной. Не жди меня! Наконец кричит он. Я тебя догоню! Тадам! Тадам! Самокат скачет по трещинам, по желтым плиткам. Главное, бордюры не пропустить. Нельзя падать. Я сосредотачиваюсь только на покрытии дороги. Поставить ногу на трещину, толкнуться, не упасть. Скорее! Скорее! Влетаю в ворота садика. В группе темно. Что такое? Где они? На всякий случай объезжаю здание, заглядываю на площадку. Пусто, конечно. Бросаю самокат у входа. Влетаю внутрь. Уборщица. Меланхолично трет полы в наушниках. Трет не спеша, подтанцовывает. Молодая совсем студентка. «Ты чего здесь?» Вдруг увидела меня. «Все ушли». «Как ушли?» «Левка, не... Левка должен остаться». «Ну, не знаю». «Спроси там». Машет рукой неопределенно. «Но всех разобрали». «Разобрали?» «Как сосиски в магазине. Ей и дела до меня нет». Прыжками на второй этаж, через две ступеньки, и сталкиваюсь с воспитательницей. «Ой, Игнат, забыли чего?» «Как же? А где Лёва?» «Подожди, ведь Лёву забрали уже. Давно? Ты... у тебя всё в порядке?» «Кто забрал?» «Выдыхаю я. Пол теряет горизонтальность, я как-то сам теряюсь в системе координат, мир плющет, это сон». Так не бывает, Илевка, так не бывает. Кажется, Игнат, я Я думала, он с тобой ушел. Погоди, ты же сам приходил за ним. Она что, совсем уже? Или это я с катушек слетел? Мы спускаемся по лестнице, и я чуть не падаю со ступенек. Они подворачиваются под ногами. Внизу у дверей меня ждут самокаты Костя Зайцев. А я и забыл про него, Заяц, слушай. Я ведь все это время с тобой был, да, не уходил никуда. Ты чего? Не понял Зайцев. Когда? После школы? Да. Вы что, обкурились, что ли? Спрашивает воспитательница. Это вы обкурились! Кричу вдруг я. Я не забирал его! Где Левка? Извините, черт! Как это вообще может быть? Как? Может, мама его ваша забрала? Говорит Зайцев. «Мама в театре!» И она бы позвонила, написала. «Нет, мамы вашей не было», — говорит воспитательница. «Я думала, он с тобой?» Я открываю телефон. Пусто, никаких звонков. Только две рекламные смс -ки. Воспитательница белеет. Прямо я вижу, как белеет. Сначала щеки, потом нос. С кем он ушел? Когда? спрашивает Зайцев. Вместе с Кирилловым они уходили. Прямо с площадки, с улицы, большой толпой за Кирилловым пришли. Родственники какие-то, и тут же Лева уходил, но я видела, он с тобой. А вы со мной говорили? Спросил я, уже совсем в порядке бреда. Нет, просто Лева сказал, за мной пришли. «Но я видела, как они уходили, правда, с Кирилловым вместе, но Лёва бы и не ушёл один!» «Может, он у Кирилловых этих?» — предполагает Зайцев. «Адрес есть у вас? Телефон?» «Да-да, сейчас!» Она, конечно, перепугалась насмерть. Всё роняет из сумочки своей. Вылетела косметическая коробочка, разбилась, как разноцветные мелки. Я смотрю и думаю, неужели всеми этими цветами она красит свое лицо? Индеец она, что ли? Совсем уже. Сейчас нельзя другом только Алевке. Тогда он найдется. Не может не найтись, если я буду думать только о нем. Телефон мамы Кириллова недоступен, но есть адрес. И я понимаю, что надо лететь туда. Тут же мир обретает четкие понятные контуры. Надо бежать. Мы с Зайцем на одном самокате. Это медленнее вдвоем и неудобнее. Он впереди, я толкаюсь и везу его, как Левку. Хорошо, что он легкий. Не могу же я бежать без него. Тем более, что он сейчас явно лучше меня соображает. И когда дорога под гору, мы летим быстрее от общего веса. И я понимаю, не успею затормозить, если что. Ну и ладно, только бы не открытый люк или не собака наперерез. Вылетаем во двор, бросаю самокат в подъезде, бегом на седьмой этаж, не до лифтов, звоню. Что я им скажу? Мальчика из садика смешно зовут Кирилл Кириллов. Это все, что я знаю о них. Кирилл в квадрате. Кто там? Откройте, пожалуйста, бормочу я. Не могу собрать в голове, что сказать. Какие-то наркоманы ворчат за дверью, не открывают. А я бы сам открыл, таким вот незнакомым. Довольно взрослым уже парням с таким вот во... выражением лица, как у меня. Костя спокойно звонит еще раз. «Что надо?» — спрашивают за дверью. «Извините, это брат Левы Волкова из садика», — спокойно и ясно говорит Зайцев. «Мы Леву потеряли. Вы вместе уходили. Не помните ничего?» Дверь открывается. Выглядывает неопределенного возраста тетка. «Из какого еще садика? Кирилл Кириллов здесь живет?» Спрашиваю я. Неужели это его бабушка? Вот ужас. «А, Кирюша!» — расцветает вдруг она. «Это соседи наши, вот!» — и показывает на дверь напротив. «Ух, значит, не его бабушка, хотя она уже не кажется такой ужасной. Извините, мы номер квартиры, значит, перепутали». Вежливо так говорит ей Зайцев и звонит в другую дверь. Я перепутал, не он. Я же первый добежал и звонил. Да, 71, а не 73. В 73-й квартире нам сразу открывают. Парень чуть старше меня, светлый, лохматый. Я несколько секунд просто смотрел на него. А-а-а, вот оно что. Сразу становится легче. Будто я уже нашел Левку, это был он лохматый. Издалека воспитательница решила, что это я. Со спины мы, наверное, похожи. Так что хотя бы никто не свихнулся. А Зайцев тем временем выясняет у моего двойника. Кто забирал Кирилла из садика, ты? Да, мы все вместе. Не помню никакого Лева, сейчас спрошу. Нам помогает уже все семейство Кирилловых. И мама, и папа, и бабушка, и сам Кирилл Кириллов. И все рассказывают, перебивая друг друга. Да, мы вместе уходили. А Лёва мне сломал робота, а у него шапка была с кораблем. И у Артёма такая шапка, но это точно Лёва был с папой. С каким ещё папой? Папа в отъезде. Объясняю я. Ну, такой мужчина, высокий, борода у него, седая. Какая еще борода? А, -а, а Кто это? Кто? Седая борода, Дед Мороз! Какой еще Дед Мороз увел моего Левку? Моего, моего, моего Левку! Может, знакомый твоей мамы из театра, предполагает Зайцев? Мне хочется его треснуть с его спокойствием, его логикой, его заботой. Какой еще знакомый? Мама, никогда! Его всегда я забираю. Или мама? Я понимаю, что виноват только я. Если бы я сразу из школы пошел за ним, если бы я сразу, почему я не пошел? Игнат, ты успокойся, говорит мама Кириллова. Надо же знать, как меня зовут. Вы дома были уже? Нет. Мотает головой Зайцев, «Вот, вы сначала сходите домой. Позвони все же маме, может, знакомый кто-то. Игнат, Игнат!» Она встряхивает меня за плечи. «Маленькая мама Кириллова меньше меня. Игнат!» «Самое главное, твой Лева очень умный мальчик. Он с кем попало не пойдет. Все нормально, мы выходили вместе, понимаешь? Это не мог быть незнакомый человек!» «У нас нет знакомых с Бородой», — говорю я. «Правда, я не могу сейчас вспомнить ни одного, но мне становится легче. Совсем чуть-чуть. Значит, сейчас вы домой. И оттуда звоните», — твердо сказал папа Кириллов. «Куда?» «Нам». «Вот, запиши телефон». «Думаю, все нормально, и он дома. Но если что...» «В общем, у меня есть знакомый опер» и вообще машину у нас поможем если что мы мчались с костиком домой кончалось дыхание все таки тяжело вдвоем ну вот ну вот это слово опер полиция лиза Алерт», перепост потерялся мальчик был одет черт во что же он был одет шапка с кораблем не хочу не хочу об этом думать Я могу только думать одну очень короткую мысль в одно слово. Лёвка, лёвка. Стучит колесо по дурацким жёлтым плиткам. Бордюр я совсем забыл. На меня летит Костик, а сверху самокат. Как ты, нормально? Да, бежим. Отвалилась какая-то гайка от самоката. Ладно, потом найду, мы уже в подъезде. Лифт поднимается бесконечно медленно, но пешком я уже не могу. И где-то между вторым и третьим этажом Костик говорит. У тебя свет горит. Где? Дома, все три окна. Какой еще свет? А, а я не заметил. И где-то к пятому этажу, я понимаю, что-то случилось с мамой, потому что она всю жизнь ругает меня за оставленный свет. И если все три окна, что-то случилось. Поэтому и Левку кто-то забрал. Ну, Левка! Главное, чтобы Левка! Я же думал только о нем, не отвлекался. Но и мама... Лифт едет и едет. Сто лет еще будет ехать. Надо было пешком. Мы, наконец, выскакиваем из него. И вдруг я впадаю в ступор. Всего-то нажать кнопку звонка. И многое станет ясно. А вдруг? Вдруг я не хочу знать этого ясно. Я не хочу думать, кто главнее, Лёвка или мама. Только бы не Лёвка. Только бы не мама крутится в голове по очереди, вернее, одновременно. Не мама, не Лёвка. «Ну чего ты?» — говорит Костик. И вдруг понимает. И нажимает кнопку сам. Я чуть не схватил его за руку, но не успел. Надо же, Какими слабыми бывают мои руки и ноги? Щелкает замок. Открывается дверь. На пороге в прямоугольнике света стоит человек. У него борода. Что это? Кто этот бородатый человек? Захватил моего Левку и нашу квартиру и сжет в ней свет во всех комнатах. Мама! где мама игнат ты что не узнал что ли я узнал только сейчас не глаза и нос а голос и свалился на этого человека упал прямо в него вообще там мне хотелось и убить его тоже прямо сейчас я думал — Лёвка, Лёвка, дома? дома? — Дома! — кричит он своим птичьим голосом из кухни. — А я тебя в садике ждал-ждал! Объешёл ждал! он! — Зачем ты отрастил эту бороду идиотскую? — бормочу я. — У него чужое лицо с бородой, не хочется смотреть. Вдруг вспоминаю про Костика, оборачиваюсь и объясняю ему. — Это мой папа. Папа приехал. И вдруг я вижу, что Костик сидит на полу и плачет, по-настоящему, слезами, размазывает кулаком. Вот этот заяц, который был такой логичный, умный такой, непробиваемый, Костик. Зайцев, ты что? Я думал, он отворачивается, чтобы я не видел. Я думал, Он совсем пропал. Лёва твой, что из-за меня? Я же тебя просил остаться. Из-за меня, я думал, понимаешь? Что совсем? Это твой друг? Спрашивает папа. Да, это мой друг. Говорю я. Костя с Зайцев. Мы пьём чай и рассказываем, как все было. То есть я рассказываю, а Костик молчит, будто он вовсе ни при чем. А потом вдруг он говорит, надо позвонить. Кому? Да Кирилловым этим. И воспитательница тоже. Она же там на ушах стоит. Точно. Надо позвонить, а я и забыл. Как только этот Костик все помнит, я весь вечер... Не могу оторваться от Лёвки. Какой он классный! С вот этим носом, ртом и ушами. Со всеми его дурацкими песнями. А папу я отправил бриться. Не мог с ним разговаривать. У меня в животе всё сворачивалось трубочкой. Как на бороду эту посмотрю. И ещё весь вечер в голове всплывал заяц. Вот я сказал, что он мой друг. И ведь правда, мне никогда в жизни никто не помогал, вот так. Ну, давали там ответ подсмотреть или бутерброд откусить. Но мне, в общем, и помощь особо не была нужна. И я с самого начала пытался свалить, погнал на самокате, не оглядываясь. А он, значит, тащился за мной. Зачем?